Алешка, а ведь мы уже половину дороги прошли. Она рывком приблизилась и вдруг резко поцеловала. Нет, скорее укусила в губы. Отскочила, крутанулась, быстрыми движениями срубила две ближние сосенки, скинула руки с шамшером к небу и громко по волчьи завыла. Потом резко крутанулась, рубанула воздух. — Алешка.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 пухлому, разовощокому, голенькому младенцу, который жалобных хныкал, размахивая ручками с маленькими белыми пальчиками и сучил скрюченными ножонками. Ой, какой милый! Знакомься, Роксолана, это Анчутка. Как сказал бы ворон, Анчутка классический. Подманивать жертву плачем. А когда берешь на руки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 «Смотри, какая тварь!» Пропустив бахвальство, опьяневшее от крови девушки мимо ушей, ведун поймал голову за волосы, приподнял перед собой. «Похоже, они сидят в трясине по самые уши. Одна макушка наружу. Волосы такие, что от травы не отличить. Кочка кочка. Когда кто-то оказывается поблизости, выскакивает, обнимает и затаскивает к себе. А дальше или жрут, как утопленники, или высасывают, как навки, или еще чего. случается нежити с фантазиями. — На это я поняла. И что дальше? — Ничего. Пошли. Вон, всего метров триста осталось. А все кочки на пути будем срубать. В траве все равно, а нежить не нападет неожиданно.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 Обычная сталь давно завязла бы в костях, а это крошило и крошило, словно на пути возникали бесплотные киношные картинки. Он так увлекся, что, попав в осинник, метра два направо и налево валил деревца, прежде чем понял, болото осталось позади. — Кажется, выбрались. Не убирая меча, ведун крутанулся вокруг оси, глядя вверх.